В тот мгновение Райлен снова оказался на кушетке в комнате терапии с холодными электродами на теле, и астматический голос троился, дил бессмысленные для него тогда слова: ирреактивная тяга, узорит, пирапод, глаза лескьюри сузились. Райлен чувствовал слишком много. Это ни к чему. Я не совсем понимаю вашу реакцию, если вы только раньше не слышали о рифах. Нет, я не слышу. Это, по крайней мере, правда. Тераपिсты всегда тщательно избегали каких-то деталей, и он ничего не мог узнать о рифах космоса, пероподах или фузоритах. Ещё несколько секунд Лескюри наблюдал за Райлендом, которому это было неприятно. "Так да успокойтесь", сказал он и улыбнулся, "прошу прощения. Я спросил потому, что у нас уже был случай, член нашей команды бежал с корабля после посадки, похитив несколько образцов и описание жизни в космосе. Он, конечно, был отправлен потом в органбанк. Его глаза ещё раз случайно остановились на Райленде. Не помню, как его звали: Хоррик, Хорлик, Хоррокс. Райленд сидел у камениев Лес Кьюри небрежным жестом Передвинул экран к потолку Потом спросил «Еще выпейте?» Райленд молча покачал головой Лес Кьюри перемешал пластиковые фигурки на столе «Вот», — сказал он вдруг Райленд взял у него из пальцев Маленькую в два дюйма длиной фигурку Из черного и серебристого пластика «Вот такая штука напала на нас», — сказал он «Такая маленькая» он не вмещался, нет. Она в длину была 90 футов. Он забрал у Стила фигурку и погладил её. Злобное создание, сказал он с восхищением в голосе. Но злобными их сделала эволюция. Это живые боевые ракеты. Долговечная эволюция выковала их до совершенства. Он сгрёб модельки обратно в коробку. Но это всего лишь «Живые ракеты», — задумчиво сказал он, — «им тоже нужна реактивная масса. Мы отловили около дюжины таких штук, и в принципе они не отличаются от петарды. И оттого, видно, такие прожорливые. Они нападают на все, что видят, с такой голодной яростью, какой вы даже не вообразите. Еды в космосе совсем малые, и они поглощают все, что могут найти». В всяком случае, вот такая штука нас протаранила. И, в общем, 12 человек получили ранения. Полковник пожал плечами. Всё произошло очень быстро. Его скорость превосходила нашу, но потом кто-то добрался до торпедной установки, и мы победили. Но даже пирапод не обладает способностью нереактивной тяги. Если вообще она возможна, сказал Райланд. Полковник Лес Кюри усмехнулся. Он внимательно посмотрел на Райленда, словно подбирая наиболее подходящий вопрос. Потом сказал, «Вы думаете, что атака группы провалится?» «Я сделаю все, что смогу», — сказал Райленд. «Но полковник, третий закон Ньютона...» Лес Кюри громко засмеялся. «Да, отлично», — сказал он. «Кто знает, может, она и провалится. Может, нереактивной тяги не существует». Чем-то очень довольный, хотя Райленд и не мог сказать, чем он сунул коробку с фигурками обратно в ящик. «Спокойной ночи, уродцы», — сказал он ласково. «Вы «Да так говорите, словно они вам нравятся», — заметил Райленд. «А почему бы и нет? Они нас не беспокоили. И если они не напали на землю за прошедшие несколько миллионов лет, то вряд ли нападут в ближайшем будущем». Они не приспособлены жить в атмосфере в сильном солнечном свете. Только несколько самых сильных рискнули залететь за орбиту Плутона, где их и засекли перед нашей экспедицией. Дальше орбиты Сатурна их вообще не встречали, а тот, что был замечен возле него, просто уже умирал. Храйлинг был озадачен. Но вы говорили об опасности. Да, в рифах космоса таится опасность, да. Но если это не переподы, то что? Свобода, фыркнул полковник Лескюри и плотно сжал губы. Дверь оповела Райленда на его следующее собеседование.